Глава 7. Держу на мушке. Фильтрационный лагерь прибыли через 40 минут. Повезло с попуткой. Заметив ехавший из Тудебекера, за баранкой которого сидел водитель лет 20, Романцев вышел на середину дороги и, размахивая пистолетом, велел прижаться к обочине. Водитель остановился, но глушить двигатель не стал, опасливо посматривая на бойцов.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 Крепок, приземист, лицо круглое, простоватое, лишённое всякой хитрости. Во внешности ничего такого, что может вызвать антипатию. Прижав руки к бёдрам, терпеливо дожидался вопроса, взгляда не прятал. Смотрел прямо в глаза Тимофею. Капитан не торопился задавать вопросы, тянул, всё более углубляя паузу, занервничает старший сержант или нет. Но затянувшееся молчание боец встретил спокойно, даже еле заметно улыбнулся.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 Романцев переглянулся со старшиной Щербаком, сидевшим в углу землянки. Неужели ошиблись? Неужели пустышку потянули? Хотя в жизни еще и не такие совпадения встречаются. В медицинском заключении написано, что у вас ранение в грудиной конец ключицы. «Все так», — кивнул старший сержант. «Могу продемонстрировать»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 Всего-то небольшая пауза, что бы это могло значить, но уже в следующее мгновение лицо старшего сержанта расплылось в добродушной улыбке. «Сам я из Майского, поселок такой небольшой, но вот призывался из Клина, это верно». «Чего я спрашиваю-то? Мой однокашник в военкомате в Клину служит, майор Иванцов. Военкомат ведь находится на улице Ворошилова». И «Именно так», — охотно подтвердил Зеленчук. «Игра в кошки-мышки закончилась».